Обличье остается прежним, а человек уже не тот. Комиссар вычитал, что Гегель где-то утверждал, будто форма — это уже содержание. Сначала ему это понравилось. Он даже не мог себе толком объяснить, почему это ему так понравилось. Он вообще-то любил красивое. Он очень любил красивых людей, красивую одежду, красивые зажигалки. Однажды он отчитал одного из опытнейших стариков-сыщиков, когда тот, сердито кивая на молодых оперативников, одетых по последней моде, сказал —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 Тогда старуха-мать продала свою шубейку и поехала к знакомым, которые достали драгоценное лекарство. В троллейбусе у нее срезали сумочку. Старуха вернулась домой вся в слезах, а продавать было уже нечего. И Голубев тогда еле выкарабкался. Выздоровев, он пришел в управление к комиссару и сказал. «Берите меня к себе. Я их теперь, подалек, терпеть ненавижу до смерти!» Грамматика у тебя страдает», — сказал комиссар. «Некрасиво говоришь, Голубев. Как дефективно ты говоришь. Терпеть ненавижу. Учиться тебе надо». «А что на своего брата взъелся?» «Есть причина», — сказал Голубев. «Их душить надо. Псы, не люди, паразиты. Стариков обижают. Я их маму в упор видал». Комиссар помнил его таким, каким он был три года назад перед арестом. «Те же наколки, то же квадратное лицо, те же губы, разбитые в драках, те же оловянные фиксы и та же челочка». Все вроде бы тоже, а человек перед комиссаром сидел уже другой. Тогда комиссар улыбнулся и подумал форма уже содержания. Дудки милый Гегель, загнутый здесь дорогой. Вот так и сейчас, глядя на Леньку, он внутренним своим чутьем понимал, что парень изменился, что в нем сломалось нечто, определявшее его раньше. Комиссар это видел и потому, как на Леньку смотрел его отец, и потому, как прислушивался к его голосу Лев Иванович. И еще потому, как Садчиков переглядывался с парнем, когда тот замолкал. «Ну, — сказал комиссар, — это все хорошо. Но ты объясни мне, как же мог с ними пойти на грабеж? Растолкуй, не понимаю». «Я этого растолковать не могу, товарищ комиссар. Я сам не понимаю». «Потому что был пьяный?» «Да». «А я и не прошу, чтобы ты в себе в пьяном копался. Ты мне по трезвому делу объясни». «Вот сейчас, как ты это объяснить можешь? Постарайся на все это дело посмотреть со стороны». «Бывают провалы памяти». «Ты думаешь, у тебя был провал?» «Да». «Плохо дело, если провал. Так вообще загреметь недолго, если оступишься. Громко можно загреметь, мил душа, надолго». «Так я уже...» «Уже ты дурак», — сказал комиссар. «Если, конечно, не врешь нам. А когда оступаются, становятся преступниками. Тут разница есть. серьезнейшая, между прочим, разница». В дверь постучались. Лев Иванович вздрогнул. «Волнует старик», — отметил комиссар. «На Дон Кихота похож. Такой же красивый». Пронзительную какую-то жалость к таким чистым людям испытываешь. Именно пронзительную. «Разрешите, товарищ комиссар?» Заглянув в кабинет, спросил Росляков. «Прошу». Росляков подошел к столу и, положив перед комиссаром небольшую картонную папку, раскрыл ее торжественным жестом фокусника. «Садитесь», — сказал комиссар и начал рассматривать содержимое картонной папки. Он что-то медленно читал, раскладывал перед собой фотокарточки, словно большой королевский пасьянс разглядывал, чуть отставив от себя. Как все люди, страдающие дальнозоркостью, дактилоскопические таблицы. А потом, отложив все в сторону, попросил. «Ну-ка, ты мне что то опиши, только с чувством, как в стихах. Я б его в стихах описывать не стал. Социальный заказ, такой термин, знаешь? Проходили в школе?» «Проходили», — улыбнулся Ленька. «Черный, лицо подвижное, рот толстогубый, мокрый, очень неприятный, как будто накрашенный. На лбу, около виска шрам, большой шрам. Продольный? Да». Комиссар снова начал разглядывать содержимое папки, сортировать документы, разглядывать таблицы через лупу, а потом взял со стола карточку, поднял ее и показал Леньке. «Этот? Этот!» — сказал Ленька и поднялся со стула. «Это Чита, товарищ комиссар!» Через час две «Волги» остановились в Брюсовском переулке. Из машины вышли пять человек. Двое остались у ворот, а садчиков, Костенко и Росляков вошли в большой гулкий двор. Садчиков шел по левой стороне двора и насвистывал песенку. Росляков со скучающим видом в развалочку шел посредине. Он шел, не глядя по сторонам, и гнал перед собой пустую консервную банку. Она звенела и громыхала, потому что двор был тесный, стиснутый со всех сторон кирпичными стенами домов. Костенко шел по правой стороне, хмурый и злой. Утром он снова был на приеме в исполкоме по своим квартирным делам. Костенко жил в покосившемся деревянном домике на филях. В девятиметровой комнате. Маша с Аришкой жили то у бабушки на Кропоткинской, то уезжали в деревню на все лето, пока у Маши были каникулы. Но она в следующем году должна была кончить университет, и тогда уезжать на три месяца будет нельзя. Заместитель председателя исполкома знал Костенко. Он ходил к нему уже второй год, и поэтому сегодня утром принял его особенно приветливо. Усадил в кресло и угостил папиросами герцоговина Флор. «Знаю, знаю», — сказал он, — «в ближайшее время поможем». Вы поймите положение, товарищи. Трудное у нас положение. Очередь-то громадная. Я первоочередник, а уже два года все это тянется. То одних вместо меня пускают, то других. Непорядок получается. Всякому терпению приходит конец рано или поздно. Вы работник органов, товарищ Костенко. Сознательность у вас побольше, чем у других. Так что не надо бы вам о терпении. У меня ведь дочки три годика, дорогой товарищ. Когда все-таки квартиру дадите? Зимой. Сказал зампред и что-то пометил у себя на календаре толстым красным карандашом. «Обязательно зимой?» «Так ведь и в прошлом году вы обещали дать зимой». «Я помню». Поморщился заместитель председателя и сухо закончил. «Можете, в конце концов, написать на меня жалобу». Поэтому Костенко шел хмурый и злой. Он думал о том, куда девать Машу и Аришку осенью. Он думал о том, что снова придется жить у тещи или ворочаться сбоку бок в своей одинокой комнате а утром перед работой заскакивать на пять минут туда, на Кропоткинскую, целовать щеку жену, класть на кроватку Ариши конфетку и уходить на весь день до следующего утра. — Мамаша, — спросил садчиков лифтершу, — а у вас кабине вниз ходит? — Еще чего, — ответила лифтерша. — Жильцы тогда в ней пианины будут спускать. Только вверх и от Теда одиннадцатым номером. Лестница покатая у нас. Хорошая лестница. Не греха спуститься пехом. — Костик не уходил сегодня? — Из восьмой квартиры. «Так он тут не живет уж месяц?» «У Маруськи, наверное», — спросил Росляков, быстро назвав первое пришедшее на ум женское имя. «У него этих Марусяк тысяча. Пойди узнаю, какой он дремлет». «Уж это дремлет», — сказал Садчиков и открыл дверь лифта. «А ты валя пешочком по лестнице. Она у них покатая». Они остановились около восьмой квартиры. Негромко постучали в дверь. Никто не отозвался. Садчиков постучал громче. «Где-то в соседней квартире было включено радио. Передавали концерт эстрадной музыки, и Садчиков заметил, как у подошедшего Валя Рослякова нога сама по себе стала выбивать такт. «Иди в дом домоуправление!» — шепнул Садчиков Костенко. «Пусть шлют понятых из слесаря. Взламывать будем!» Обыц в квартире, где жил Константин Назренко, 1935 года рождения, холостой, без определенных занятий, судимый в 1959 году за хулиганство и взятый на поруки коллективом производственных мастерских ГУМа, где он работал в то время экспедитором, ничего не дал. Однокомнатная квартира была почти пуста. Только вдоль стен стояли бутылки из-под коньяка и водки и пустые консервные банки, в основном рыбные. Росляков начал списывать номера телефонов, на нацарапанных на стене. «Между прочим, одни женские имена». «Это по твоей линии», — сказал Костенко. «В женских именах ты, Дока». Осторожнее на поворотах, учитель», — предупредил Росляков. «Я стал обидчивым, работая под твоим началом». «Ну, извини». «Да нет, пожалуйста». Они осмотрели всю квартиру. Метр за метром, шкаф, стол, кровать, каждую щель, каждый кусочек плинтуса, каждую паркетину. Ничего из вещественных доказательств найдено не было. Садчиков внимательно просмотрел телефоны, записанные на стене, и сказал «Попробуем, может, по ним выйдем на Назаренко, а?» «Поручи это вальки», — предложил Костенко. «Подруги бандита заинтересуются молодым сыщиком. К вечеру выяснилось, что телефоны женщин, записанные на стене карандашом, принадлежали подругам Читиной сестры Ксении, три месяца назад выехавшей к мужу в Иркутское геологическое управление. Заниматься ими для дальнейшей проверки было поручено группе Дронова, а осадчиков, Костенко и Росляков начали отрабатывать связи Читы по Институту цветных металлов и золота, где он учился 6 лет назад до того, как был отчислен за академическую неуспеваемость с третьего курса. На курсе училось 116 человек. В той группе, где Чита специализировался по разведке серебряных месторождений, занималось 8 человек. Пятеро, получив распределение, разъехались по стране – в Сибирь, Киргизию и на Чукотку. В Москве остались трое – Никодим Васильевич Гипатов, Владимир Маркович Резель и Виктор Викторович Кадицкий.